Глава вторая. Джуд Харрисон. Взгляд Джуда Харрисона был прикован к зарядному шнуру, тянущемуся от стены и воткнутому в решётку радиатора машины. Он толком не представлял Несколько уже просидел в автомобиле, таращась на пункт зарядки. Ничем тот так пленил его внимание. Осознав, что напрасно утратил счёт времени, посмотрел на часы на приборной доске. Чтобы не выбиться из графика, надо скоро трогаться. Встрельнул глазами на индикатор батареи. До полного заряда осталось 10 минут. Для всех поездок полный заряд ему и не требуется. Но когда заряд ниже 3/4, у Джуда всякий раз разыгрывается мандраж. Большинство прочих автомобилей на парковке супермаркета заряжаются куда умнее, чем его корыта, используя бесконтактные магнитные зарядки, встроенные в асфальт перед светофорами, в объезды, парковочные места и даже автомобильные фастфуды. Джуд своё беспилотное авто приобрёл В самом начале распропагандированный правительственный дорожной революции. Олег спать водителям, а проснулся уже пассажиром, человеком в автомобиле, которого нет перехвата управления на ручное. Авто принимает все решения самостоятельно. По сравнению со многими, его модель уже устарела и скоро перестанет автоматически загружать софт, служащий для управления, тем самым Вынудил Джуда на апгрейд. Ему предлагали различные финансовые стимулы для покупки более продвинутой, высокотехнологичной модели, но он отказался. Тратить деньги на то, что ему понадобится лишь ненадолго, просто бессмысленно. Желудок издал глубокое утробное урчание, напоминая, что тоже нуждается в питании. Джуд понимал, что должен питаться, чтобы поддерживать энергию на уровне и продержаться всё утро. Но аппетита почти не испытывал, даже к шоколадным батончикам, которые держал в боковых карманах багажа, лежащего на задних сиденьях. Покинув авто, направился в супермаркет, но к туалетам, а не к продуктовым рядам. Там, опростал кишки, вымыл руки и лицо и осушил их под настенной сушилкой. Извлёк из кармана одноразовую зубную щётку, заправленную пастой, начинавшей пениться при контакте с слюной, и принялся чистить зубы. Резкий свет лампы над зеркалом бликовал на его скальпе, подчёркивая, насколько поредели волосы у Улба. Недавно Джуд начал подстригать волосы вместо того, чтобы делать укладку в попытке скрыть залысины. Он помнил, как отец предупреждал их с братом, что начал лысеть ещё под 30. А Джуд пошёл по его стопам. Друзья прибегают к медикаментам, чтобы удержать свои волосы на месте. Джуд отверг этот подход в купе со всеми популярными косметическими ухищрениями. Даже не стал выправлять два нижних зуба, выросших домиком, из-за чего он всегда улыбался, не размыкая губ. Это была лучшая часть недели с той поры, как он последний раз прошёлся по лицу бритвой, отчего его оливковая кожа потемнела ещё больше. Несмотря на утомление, белки глаз оставались яркими, делая зелёные радужки похожими на спелые яблоки. Положив ладони на футболку, Джет пальцами отследил контур живота и рёбер, понимая, что за последний месяц порядком подрастирал вес. возложил вину на прессинг уймы дел, которые надо было организовать, чтобы этот день увенчался успехом. Бросил взгляд на запястье, чтобы узнать время, позабыв, что давным-давно распростился с наручными часами. Они собирали сведения о его пульсе и температуре, чтобы установить уровень его метаболизма, кровяного давления и множество других диагнозов, информация о которых Его ни в малейшей степени не интересовало. Ему не зачем считывать циферки с дисплея, чтобы узнать, что уровень его стресса взмыл до небес. Вернувшись в машину, и с удовлетворением отметив, что батарея полна под зарядку, Джуд отстыковал зарядник и сделал первый из ряда глубоких вдохов. Прежде чем забраться внутрь и проинформировать активируемую голосом операционную систему автомобиля о следующем месте назначения. Авто принялось колесить по пригородным дорогам на скорости не более 24 миль в час, а Джуд припомнил, как радовался, когда автомобиль был всецело в его власти. Экзамены на вождение он сдал в день 17-летия, и тогда это казалось ему величайшим достижением на свете, дарившим столь вожделенную свободу. Он мог, когда вздумается, покинуть тесные пределы поселка, где родился и вырос. Больше не требовалось полагаться на нерегулярный график автобусов, родителей или старшего брата, когда надо было взглянуть на окружающий мир. И Джуд никак не мог сжиться с тем, что в эти дни 14-летние детишки уже становятся пассажирами полностью автономных автомобилей. Как-то это смахивает на мухлёж. А ещё он помнил время, когда подобных дорог по утрам приходилось избегать. В час пик они были буквально забиты машинами, стеснившимися бампер к бамперу. Теперь же тачки плавно скользят по улицам, общаясь между собой по сети внутренней связи ради сокращения узких мест и заторов. Как ни притят ему эти авто, в обладании одним из них есть определённые преимущества. Изрядную часть приборной доски машины занимают звуковая панель и большой интерактивный OLED-экран, на котором можно всё контролировать по собственному выбору: от просмотра телевидения до электронной почты, социальных сетей и чтения материалов. Джуд прокручивал экран вниз. Пака не нашёл синюю папку, а заглавленную Семейные праздники. Внутри выбрал под папку Греция, и появилась подборка видеороликов. Он выбрал ролик Ресторан и нажал на кнопку воспроизведения. Картинка сверхвысокого разрешения была кристально ясной. Словно Джуд пребывал там, расслабившись в шезлонге на террасе ресторана под бачком у Стефани, укутанный в тёплый джемпер. Пока они наслаждались закатом солнца, опускавшегося за просторный горизонт. Камера медленно пропанорамировала слева направо, сделала наезд на полумесяц залива и необитаемые островки впереди. Несколько облачков над ними были озарены голубыми и оранжевыми тонами, но отбрасывали на островки тень. Видишь судно вдали? Послышался её вопрос. «Вон там, за островом, корма едва виднеется». «Ах да, теперь вижу», — ответил Джуд вслух, вторя записанной реплики. Он знал сцену наизусть, и ее ответ произнес тоже беззвучно, одними губами. «Однажды мы забронируем поездку на кругосветном круизном лайнере», — сказала она. «И тогда пенсию проведем, любуя с закатами в каждом океане, и на каждом материке. «Как тебе такое?» «Идеально», — ответил Джуд. «Просто идеально». Лишь в последние годы он постиг, что идеал — концепция неосуществимая. Закрыв папку, Джуд с помощью экрана понизил температуру в салоне. Весеннее утро оказалось теплее, чем предсказывал прогноз. Однако дисплей упорно продолжал показывать 27 градусов. «Машина!» начал он, поскольку в отличие от большинства владельцев, не персонализировал операционную систему, наделив её именем. Включи кондиционер воздуха. Ничего не произошло. Как правило, автомобиль послушно исполнял любое задание и был запрограммирован на распознавание только голоса Джуда. Машина, повторил он более жёстко. Подтверди мой запрос. И опять ничего. Выругав глюк софта, Джуд закатал рукава рубашки, потом достал беспроводную клавиатуру из бокового кармана дверцы, вошёл в систему и принялся составлять электронное письмо. Он решил напечатать его, предпочитая старомодные средства вместо того, чтобы надиктовать текст или послать видеограмму. "Дорогие все", начал он. "Прошу прощения за безличную природу этого электронного письма, но Доброе утро, Джуд. Блин. Вслух выпалил он, выронив клавиатуру в нишу для ног, и окинул свой автомобиль взглядом, словно ожидал обнаружить спрятавшегося где-нибудь второго пассажира. Как ты сегодня? продолжал голос. Хорошо. Спасибо, ответил Джуд. Кто это и как вы узнали мой номер? Он стал взглядом искать пиктограмму телефона на экране. Ну тут был выключен. Мне нужно, чтобы ты слушал внимательно, Джуд, невозмутимо продолжал голос. Приблизительно через 2 1/2 часа ты умрёшь. Джуд быстро-быстро заморгал. Что вы сказали? Пункт назначения, запрограммированный в твой GPS, вот-вот будет замещён альтернативным местоположением по моему выбору. Взгляд Джуда метнулся к приборной доске. где на экране появились новые координаты. Серьёзно, что за дела? спросил он. Кто вы? Дополнительные подробности скоро последуют. Но пока что, пожалуйста, откинься на спинку сиденья и насладись этим чудесным весенним утром по полной. Поскольку оно весьма вероятно, будет для тебя последним. Внезапно окна приватности переключились с прозрачных на матовые. А значит, никто снаружи не увидит что он оказался внутри в ловушке